Глава 42. 2231 год от Великого Исхода, 27-й день месяца Медведя. Серое море. Бесконечная водная равнина слегка волновалась, издавая приглушенный гул, к которому так легко и сладко привыкнуть. Вечный ропот волн был здесь каким-то нежным и умиротворенным, как мурлыканье огромной кошки, находящейся в добром расположении духа. Эти широты, эланские маринеры, единственные, кто рисковал прорываться через запретную черту и бешеное море, не зря прозвали ласковыми. Рене, в молодости бывавший здесь, пожалуй, чаще других, оказавшись на берегу, нет-нет, да и вспоминал плавание в теплом и удивительно спокойном море, напоминающее долгий и добрый сон. Многие годы в минуту безнадежной усталости и тоски... Ему снились прихотливые прыжки летучих рыбок, серебристыми искрами, взлетающих над ровно и спокойно дышащим морем, гребни волн, соперничащие болезной с крыльями изредка пролетавших альбатросов, сверкающие на солнце светло-синие волны, неспешно и плавно догоняющие друг дружку. Даже ветер в здешних местах мог служить образцом постоянства. Ровный и сильный он дул в одном и том же направлении, освобождая моряков от множества забот и тревог. А что для океана, неба и ветра два десятка лет? Треть человеческой жизни для них даже не мгновение. Со времен молодости Рене Арроя ничего не изменилось. Та же завораживающая синь, белые альбатросы, башни облаков на горизонте, закаты, обливающие то киноварью, то зеленью. Созвездия Рыси и осенний ветер, необыкновенно красивые со своими тремя мачтами, сверху донизу покрытая парусами, быстро шли на юго-запад, слегка покачиваясь на океанской зыби, уходя все дальше от серых иландских скал, угрюмых, но родных и надежных. О досадном случае на берегу, по молчаливому уговору, никто не вспоминал, мало ли что наболтает злобная, выжившая из ума Баба. Если кого и встревожили проклятие Зенобии, то это держали при себе. Маринеры не склонны вслух обсуждать возможные неприятности, полагая, что таким образом их можно приманить. Что до прочих обитателей созвездия, то Жан Флорентин дулся на весь мир, чего Рене и Герика, полностью отдавшиеся своей любви, которой немало способствовала окружающая корабль «Сверкающая синева», не замечали, а о чем думал Ромиерль, никто не знал. эльф в компании преданного часами простаивал на корме, глядя, как тает пенный след. Зато когда на бархатное темное небо рука ночи выбрасывала пригоршни сверкающих бриллиантов, Барт приходил на бак, трогал струны, и над морем разносились песни, радостные и печальные, созданные людьми и перворожденными. Они словно бы связывали затерянных в море скитальцев с вечным. Единственное, чего он не пел — Как его не упрашивали, это горские баллады. Роман отшучивался, говоря, что в море невежливо петь о горах. Разумеется, вечерние песни собирали на баке всех свободных от вахты, а иногда, послушать Романа Ясного, приходили в гости соседнего ветра, а бывало, что и Рамиерль перебирался на соседний корабль. Его любили, и он знал это. Дни шли за днями, ничего не происходило, Корабли уверенно приближались к цели, до которой оставалось совсем немного. Если Эмзар был прав в своих расчетах, и странный ветер, отгонявший незваных гостей, был плодом эльфийской магии, то вскоре лунные затворники узнают о визите соплеменников. Уж об этом-то Роман позаботился. Оставалось совсем немного, и все равно Либра терзала любопытство. Кроме того, совсем не мешало что-то узнать о тех, с кем ему предстоит встретиться. Так от чего бы не расспросить Рене, блага старая клятва теперь лишалась всякого смысла. Было во всей этой истории что-то, что изрядно беспокоило Барда, а почему, он и сам не знал. Как не знают кошки, отчего им иногда хочется выбраться из теплого уютного дома и бежать, бежать, бежать. Эта ночь выдалась особенно роскошной. Ярко светила луна, мирно шумели волны. Над горизонтом поднималась голубая амора, а в зените мерцала багровым светом волчья звезда. Моряки, разогнанные боцманом, уже разошлись, и на палубе, кроме вахтенных, остались только Ромиерль с неизменной гитарой и Ренне, задумчиво глядевший в небо. — Странно, — Рой говорил, словно бы сам с собой, — я ни разу не видел волчью звезду такой яркой, даже прошлым летом, хотя ее и считают звездой войны. — До исхода это знаменовало бы бурный год, — медленно проговорил эльф, словно бы кого-то цитируя, — но теперь это просто звезды, и не стоит читать по ним волю богов. — Прости, — в голосе Рене послушалось удивление. — Не понял. — Эмзар недавно рассказал мне об этом. И то только потому, что я отправлялся в путь. Тайны тут никакой нет, да и смысла, похоже, не осталось, но тебе это может быть интересно. Тех... кто привел нас сюда и уничтожил здешних богов, было семеро. И с их победой на небе и появилось семь блуждающих звезд, каждая из которых была посвящена одному из светозарных. Может быть, поэтому их так и назвали. Затем боги ушли, а звезды, когда-то ознаменовавшие их волю, остались, хотя у них и появились новые имена. Астрологи по-прежнему пытаются по ним читать судьбу, и кое у кого это даже получается. Та звезда, на которую ты смотришь и которую ты называешь как волчья, а умники из Академии как Ангесу, была посвящена богу войны, покровителю клана Серебряной Луны. Одного из двух элифийских кланов, оставшихся после Исхода. А нашей звездой была Адена, лебединая звезда. Вон она. Амора? Да, Амора, звезда любви. Наши кланы всегда были союзниками, а потом, после ухода богов, стали врагами. Ромиерль взял гитару и стал наигрывать какой-то медленный, хватающий за душу мотив. Они были возлюбленными, Адена и Ангес, воин и дева, и они не хотели оставлять благодатные земли на произвол судьбы. Может быть, поэтому их звезды до сих пор светят ярко, а другие едва заметны. Ты считаешь, они нам помогут? Спроси у любого астролога, и он скажет, что звезды помогают только тому, кто помогает себе сам. Рене. Эльф прижал руками в раз смокнувшие струны. — Раз у нас случился такой странный разговор, когда-то ты не хотел рассказать о том, он подчеркнул это слово, в своем путешествии, но с тех пор произошло столько всего, ты не изменил свое решение? — Не знаю, стоит ли об этом рассказывать. Если нас пропустят, ты все увидишь и узнаешь сам. Тот поход был не самым приятным в моей жизни. — Возможно, и увижу, — негромко, но настойчиво сказал Роман, — но я хотел бы знать, как ты попал на остров темных эльфов, или, вернее было бы сказать, на остров Ангеса. — Вот этого-то как раз я сказать не могу, — откликнулся орой. Корабль налетел на скалы и затонул, меня сбросило в воду, прежде чем я потерял сознание, я успел привязаться к обломку мачты. Очнулся я уже на берегу, сначала в какой-то палатке, затем в доме. — Знаешь... Мне очень не хочется вспоминать об этом. — Ну, как знаешь. Ромеерль вновь взялся за гитару. Но мне все же кажется, что в твоих приключениях было нечто, о чем нужно поговорить, и это нечто вряд ли связано с нашим миром. Ромеерль был прав. Уж кто-кто, а сам Рене Аррой в этом не сомневался. Все, что произошло со старым созвездием, было неправильным и невероятным. Потому-то адмирал и не любил вспоминать ту экспедицию, закончившуюся гибелью всех его спутников. Он, славящийся своей отвагой, так никогда и не решился вернуться туда, где их подхватил тот проклятый шквал. Бешеные широты, стаи кергур, многопушечные корабли ортодоксов, проклятые рифы гиблого моря, зыгучие мели Сурьянского побережья — все это вместе взятое, не пугало, а и и вполовину так сильно, как некий ветер. показавшийся ему живым, разумным и злым. Адмирал не хотел об этом говорить, но помнил-то он все. Рамерль затронул больную струну, она зазвучала, и этот звук не мог заглушить ни ровный ласковый посад, ни отевское вино, ни поцелуи и счастливый смех, ждавший внизу гирики. Ночь лениво пересыпала бриллианты созвездий, но Рене, вновь вышедший на палубу не замечал этого великолепия. Ромиерль давно ушел к себе, Герика спала, а вот он не мог. Прошлое властно захватило адмирала, и он вновь во всех подробностях переживал самые страшные дни своей молодости. Сначала ничто не предвещало беды. Подгоняемый ровным пассатом корабль нес все паруса, практически бесшумно скользя по океану и делая гет по восьми. И небо, и море были чистыми и какими-то нежными. Вперед смотрящие, однако, осматривали горизонт с неусыпной бдительностью, потому что море – великий обманщик. Даже здесь, в ласковых широтах на горизонте, может возникнуть маленькое серое пятнышко налетающего шквала, который нужно переждать с оголенными мачтами и задраенными люками. Кто-то, кажется, одноухий Ренар вовремя заметил приближение непогоды, и Рене решил встретить шторм только под штормовыми парусами. Марсовые быстро полезли по веревочным лестницам, достигнув марсов, они, как диковинные насекомые, расползлись по раскачивающимся под ударами ветра и дождя реям. Но удержаться было не все, главное было убрать паруса, что приходилось делать одной рукой, держась другой зарею. Хвала великим братьям, они успели. Когда клубящаяся серая гора закрыла солнце, а ветер, ставший порывистым и страшным, попытался завалить судно на бок, — Паруса были убраны. Ударили первые струи дождя, сшивая свинцовое небо с потемневшим морем, — зарокотал гром. Вроде бы все было как всегда, и все же... Все же, Рене, этот ливень сразу не понравился. Странно холодный для этих широт, он хлестал немилосердно, забирался под плащи, просмоленные куртки, шляпы, косынки, стекал холодными струйками по спине, заставляя вздрагивать даже самых стойких. И он не думал кончаться, хотя обычно не проходило и оры, как солнце вновь заливало мгновенно высыхающую палубу, горизонт становился прозрачно ясным, а шквал, радостно громыхая, уносился дальше и дальше, пока не иссякал где-то у островов сиреневых птиц. Но на этот раз минула ора и вторая, и третья, а неистовый ветер все гнал и гнал корабль на закат с упорством своры гончих, загоняющих оленя. Моряки столпились на шканцах и на юте, держась за протянутые леера. Отсиживаться в темной нижней палубе, вздрагивая от удара фигадая что же творится вокруг, не хотел никто. Все они нет-нет-да и поглядывали на своего капитана, а он, казалось, знавший о море все, ничего не понимал. Стемнело, затем вновь рассвело, а погода и не думала стихать. Самым же мерзким было то, что даже сквозь пелену дождя Рене было видно, что горизонт чист, проклятая туча висела именно и только над кораблем. Счастливчик Рене благодарил судьбу за то, что глаза других моряков отчего-то уступали его собственным и не могли разглядеть сверкающее солнечное кольцо на границе бурей. Будь орой порелигиознее, он наверняка бы решил, что Творцу надоело терпеть его выходки и что странный шквал — кара Господня святотатцу за нарушение запретной черты. Однако Маринер клирикам никогда не верил, а что до Творца, то если и готов был согласиться, что таковой где-то и обретается, то занят чем-то более важным, нежели подсчеты грехов и грешков смертных и мелочной местью за нарушение каких-то малопонятных запретов. Зато странные легенды, передаваемые маринерами и атевами из уст в уста, Рой помнил прекрасно и полагал, что дыма без огня не бывает. Он знал, что где-то в этих краях находится таинственный берег золотых пчел, называемый также берегом Алых роз, и это самое прекрасное место в мире, но добраться туда невозможно, потому что землю обетованную стерегут девять раз по семь ветров, отбрасывающих смельчаков назад. Рене же давно искал волшебный край, где одно ручьев выслано сапфирами и аметистами, в водах лагуны спят раковины с огромными черными жемчужинами, а над алыми розами реют золотые пчелы. Счастливчику везло, и он то и дело находил острова, населенные наивными смуглыми людьми в юбочках из травы. Там росли яркие тропические цветы и шумели высокие пальмы. Были там и жемчуга, и маленькие, похожие на ожившие драгоценности птицы. Попадалось и золото, но все это было не то. Рене совсем уже начал склоняться к тому, что берег золотых пчел — выдумка морских скитальцев, чей-то приукрашенный рассказ об островах Великой Черепахи или Атоле Двойной Горы, но все же решился еще на один поход. Да. Странный шквал вполне мог быть подтверждением старой легенды, если бы отогнал созвездие назад, но он яростно гнал несчастный корабль вперед в неизвестность. Созвездие пока держался, то взлетая на волны, то проваливаясь вниз в страшные мертвые провалы между водяными чудовищами. Судно билось и скрипело, как от боли. Двух шлюпок, как не бывало. Борта кое-где были проломлены, но мачты из карбузских сосен стояли. Рене не было страшно, но происходящее угнетало. Эта буря, казалось, была наделена собственной злой волей, которой было нечего противопоставить. Хмурые лица и недоуменные взгляды, которыми обменивались моряки, говорили о том, что и они ничего не понимают. Время шло, а буря не было видно конца, и Рене, изнемогая от усталости, все же спустился к себе и сразу же провалился в глухой тяжелый сон. Сколько же ему удалось проспать, он так и не узнал, разбуженный криком вбежавшего матроса. Арой бросился на палубу и увидел смерть. Сзади моря с однообразным шумом катило темные волны, увенчанные седыми пенистыми гривами. Впереди же вода кипела вокруг подводной гряды. Острые каменные клыки, окруженные грозными бурунами, торчали так близко друг от друга, что было немыслимым провести между ними не только большой корабль, но даже самую утлую лачонку. Не отвернуть, ни бросить якорь не успели. Раздался зловещий треск и созвездие забился на камнях. Последующие оры превратились в сплошной кошмар. Глядя невидящими глазами в бархатное южное небо, Рене Аррой, император Арции, король Таяны и господарь Тарский, великий герцог Эланды и прочее, прочее, прочее, словно бы вновь слышал отчаянный скрип мачт, грохот волн, скрежет днища о камни. Он так и не понял, как долго продолжалась агония. Спасения не было и не могло быть, но для эландцев бороться до конца всегда было делом чести. К тому же Полосарифов... Вполне могла быть предвестником какого-то острова. Паники не было. Маринеры знают, что, уходя в море, они рано или поздно не вернутся. Этот миг настал, и надо было встретить его достойно. Спустить уцелевшие шлюпки в их положении и при таком ветре было почти невозможно, но им все же это удалось. Впрочем, и шлюпок, и людей на корабле заметно поубавилось. Рене, как и водится, должен был покинуть гибнущий корабль последним, но не успел. Огромная черная волна ударила в правый борт, и одна из мачт, наконец, не выдержала и рухнула. Вторая волна, еще выше и злее увенчанная клубящимся гребнем, подхватила Ороя и швырнула его в воду. Ему удалось выплыть, но почти сразу же какой-то обломок сильно его ударил. Чувствуя, что ранен и ранен серьезно, Он ухитрился привязаться к обломку той самой мачты и потерял сознание. Что с ним случилось дальше, Рена не помнил. Он пришел в себя в шелковой золотистой палатке, сквозь ткань которой просвечивало солнце. Над ним склонялось лицо столь немыслимой красоты, что Аррой в первый и последний раз в своей безумной жизни чуть не уверовал в Творца и его вестников. Незнакомец что-то спросил, но Рена не понял ни слова. Голова его раскалывалась от боли, лицо наверху то появлялось, то исчезало в дрожащей дымке. Маринер попытался спросить об остальных, но разбитые губы не слушались. Затем на лоб ему легла чья-то прохладная рука, и женский голос произнес странные властные слова. Туман внезапно рассеялся, и Рене смог поднять глаза, чтобы увидеть женщину с прекрасным, но бесконечно чужим и холодным лицом. Она внимательно, но равнодушно осмотрела ему в глаза». И этот взгляд потом долго его преследовал. Женщина что-то негромко сказала, и в ответ раздался второй голос, молодой, взволнованный, явно принадлежащий мужчине. Женщина возразила резко и повелительно. Юноша разразился длинной зломкой тирадой. В это время опять нахлынула боль, и Рене, застонав, провалился в небытие. Когда он очнулся, рядом никого не было. Тело все еще болело, но такую боль можно было легко пережить. Он попробовал сесть, и это ему удалось. Его руки были покрыты багровыми кровоподтеками, а это означало, что со времени крушения прошло несколько дней. Маринер огляделся по сторонам. Он лежал в небольшой, удивительно красивой комнате с полукруглым потолком и окном во всю стену, доходящим до самого пола. Вдоль стены шел низкий диван, чем-то смахивающий на атеевский, обитый перливчатой синей тканью в тон длинным занавесям и пологу кровати. Пол был покрыт изысканной бело-синей мозаикой. С потолка свешивался изящный серебряный светильник в виде грозди цветов. К кровати заботливо придвинули низкий столик, на котором стоял прозрачный кубок с каким-то тонко пахнущим напитком и тщательно сложенное одеяние насыщенного синего цвета. Рене развернул его и присвистнул от удивления. Ни в Арции, ни у отевов, нигде, куда его заносила прихотливая судьба, мужчины не носили ничего подобного. Кое-как одевшись, Рене подошел к висевшему на стене овальному зеркалу в причудливой раме. Из таинственного мерцающего стекла глядел совершенно седой незнакомец с неправдоподобно огромными голубыми глазами на исхудавшем лице. «Что с тобой?» От неожиданности он вздрогнул и вернулся на землю. Герика в кое-как зашнурованном платье смотрела на него встревоженно и грустно. Ничего, он ласково коснулся теплой щеки. Я просто вспоминал то, чего лучше не вспоминать. 2231 год от Великого Исхода, шестой день месяца влюбленных. Фронтера. Люди в чем-то сродни кошкам. Они привязываются к месту. По крайней мере, Рыгор Зимный, став герцогом фронтерским, не мыслил себя вне Белого моста. Пусть село было разрушено, но руки и головы у фронтерцев есть, деньги тоже, а хорошего дерева в пуще завались. Места, по которым прошлась своим страшным плугом война оленя, оживали на глазах. Зимний всегда был дельным войтом, но, как выяснилось, для него это было не предел. Став повелителем целого края, Рыгор не заважничал, но и вожжи из рук не выпустил, по-прежнему оставаясь атаманом для бойцов своей армии, хоть те и вернулись к земле. Рыгор, несмотря на свалившийся ему на голову титул и власть, остался самим собой, хотя ему и пришлось, приноравливаясь к своему новому положению, отгрохать домину, в котором не стыдно было принимать высоких гостей. Гвенда же отдала должное своему новому положению, нашив себе прорву ярких платьев и юбок, которые теперь лежали в сундуках, бережно переложенные сушеной лавандой и полынью. Впрочем, во всем остальном прекрасная корчмарка осталась верна себе. Лишенная возможности держать харчевню, герцогиня как-никак... Она целыми днями пропадала в просторной кухне, не доверяя прислуге, и собственноручно готовила не только для своего супруга, но и для его многочисленных гостей со всех концов фронтыры. Сегодня красотка превзошла себя самое. Великий герцог Таяный, посетивший Чету земных, прилюдно признал, что поварихам высокого замка далеко до хозяйки Беломостя. Так Гвенда и Рыгор называли свое новое обиталище. Гвенда кокетливо опустила глаза, но не удержалась и рассмеялась в полный голос. Гость ей нравился, и даже очень, высокий, темноволосый и темноглазый, он не чинился и не чванился, отдавая должное и царке, и закуске. И он так напоминал погибшего Луи. Ужинали вчетвером, в Беломосте гостям прислуживала сама хозяйка. Рыгор и Шандер уже обсудили дела и теперь перескакивали с новостей на воспоминания о недавних событиях и обратно. Гвенда суетилась вокруг стола, все время что-то унося или, наоборот, подавая и не забывая принимать участие в разговоре и поглаживать лежащую у огня гайду. Илана ничего не ела, молча глядя в стакан с царкой. Наконец Рыгор поправил усы, откашлялся и встал. «Любые гости!» Атаман сдерживал голос, но все равно его было слышно на лестнице, а то и во дворе. — Спасибо за то, что заехали. Не сомневаюсь, что вместе мы много доброго сотворим. Но останнюю чашу я поднимаю уж пробачьте не за ваше здоровье и не за свою хозяйку, и даже не за победу, за нее ж мы впили и каждый год пить будем. Я пью и до дна за тех, кто за раз в море, за Рене, его невесту и его маринеров. — Пускай их найдут, что ищут, и повернутся до нас, как мы их ждем и любим. Атаман поднял обеими руками немалый сосуд и, не поморщившись, осушил до дна. Шандер с очень серьезным лицом поднял кубок и последовал его примеру. Гвенда не отстала и при этом пристально посмотрела на молчащую Илану. Та вздрогнула, торопливо и неловко выпила свою царку и закашлялась. — то добре! — провозгласил герцог Франтерский. А топерича, гости дорогие, дозвольте вас отвести в вашу спальню». Регор взял подсвечник, сработанный местными искусниками, и, тяжело ступая, пошел впереди. Шандер подал руку Илане, и та поднялась, слегка пошатнувшись. Видимо, выпитая почти натощак царка, сделала свое дело. Зимный распахнул дверь в просторную комнату, пол которой устилали медвежьи шкуры, а в углу стояла здоровенная кроватища, явно заказанная у арцистского краснодеревщика. Пожелав гостям доброй ночи, радушный хозяин проверил, есть ли на столе царка и яблоки, и удалился, старательно прикрыв за собой дверь. Илана затравленно огляделась и присела на краешек арцистского чудища. Шандер зачем-то подошел к окну и посмотрел на высокие тополя, облитые лунным светом. «Илана!» — она подняла голову. «Да, Шандер!» Помнишь, о чем мы говорили, когда ты согласилась выйти за меня замуж? Помню. Что я, проклятый меня побери, сделал не так. Ты ничего, Илана подняла глаза. Все дело во мне. Я. я тебя не стою. Это же очевидно. Кому очевидно? Гордани пересек комнату и устроился на медвежьей шкуре рядом с кроватью. Мне очевидно, только одно. В таяну ты вернешься, встав наконец, моей настоящей женой. Шандер! Эстель Аскора В темно-синих волнах мелькнула черная спина играющего кита, отнюдь не показавшегося мне красивым. Впрочем, самые большие и сильные твари, как правило, весьма нелепы, хоть и впечатляют размерами и мощью. Эта живая, обитающая в море громадина, размером чуть ли не с наш корабль, уступала блестящим грациозным дельфинам, в той же мере, в какой слон уступал лошади. Хотя где они, эти лошади? Я уж и забыла, когда видела их последний раз. Интересно, тоскует ли Рамиерль по своим красавцам? По его лицу, как всегда, невозможно ничего понять, хотя, немного пожив среди эльфов, я поняла, что они отнюдь не безмятежны, просто им свойственно умение властвовать собой. Как, впрочем, и гоблинам. Вот мы, люди, частенько отдаем волю своим чувствам, и я бы не взялась утверждать, что это нас украшает. И все же... Я была почти уверена, что Роман чем-то озабочен, чем-то, что, возможно, не совсем понятно ему самому. Зато все остальные откровенно наслаждались путешествием, а для меня так оно и вовсе стало возвращением в рай. К морю я привыкла быстро, оно меня не пугало, напротив, от темно-синей воды веяло свежестью и каким-то странным, трудноуловимым запахом, горьковатым, здоровым и манящим. Раньше все разговоры о прелести запаха моря мне казались досужими выдумками тех, кто, сидя в мунте или геллане, не имел счастья обонять груды выброшенных на берег водорослей и уснувших рыб. Я ошибалась. Запах гниения присущ берегу, а море пахнет свежестью и надеждой, если, конечно, у надежды может быть запах. Мне казалось, что в конце пути нас ждут невиданные чудеса, и вместе с тем мне хотелось остановить время и вечно плыть к прекрасной, но недосягаемой земле, слушать музыку волн и песни Романа, любить и быть любимой. Однако всякая дорога рано или поздно кончается. Я следила взглядом за улетающим темным фрегатом и увидела других птиц, розовых, длинношеих и длинноногих, летевших длинной цепочкой. Мне это ничего не сказала, но молоденький матрос, пробегавший по палубе по каким-то своим делам, остановился, открыв рот, а затем заорал радостно и пронзительно. Земля близко! И действительно, неуместные в океане розовые птицы показали нам дорогу к берегу. До вечера было еще далеко, когда на горизонте появилась легкая волнистая полоса. Был ли это пресловутый берег золотых пчел или просто какой-то остров в океане, но корабли решительно повернули к нему. Земля приближалась, выступая из серебряной дымки, вспыхивая яркими неожиданными красками. За белой полосой прибоя поднималась высокая стена розоватых скал, увенчанная шапкой зелени, а позади к небу рвались горы. Изумрудное у основания, посредине перерезанной вереницей белоснежных облаков... Они врезались в сверкающее небо прихотливыми башнями, столь же причудливыми и неповторимыми, как колокольни главных орденских храмов в Кантиске. Мы подходили все ближе и ближе, одновременно выискивая удобное место для высадки. Остров, если это был остров, окружал коралловый риф, невысокие волны накатывались на него, вскипая изящными пенистыми гребешками, словно кто-то невидимый бросал в воду венки из одуванчиков. Корабли легко обошли торчащие клыки и колонны и вошли в лагуну напротив реки, разрывавшей скальную стену. С плеском в спокойную воду обрушились якоря, но суматоха продолжалась. Я стояла и смотрела, как спускают шлюпки, что-то подвязывают, что-то убирают. Моряки весело и громко переговаривались, гадая, куда же нас занесло. Заправлял всем этим, разумеется, Рене, которому по вполне понятным причинам было не до меня. Это было не страшно, я уже привыкла к тому, что иногда лучше его не трогать. Будет нужно отыщеть сам. Весла вспенили воду, и две шлюпки одна за другой двинулись к берегу. Первая подошла вплотную к берегу, и те, кто в ней был, по колено в воде развернули ее носом к морю и только после этого вышли на берег. Что ж. Если там прячется враг, они без промедления вернутся на корабль под прикрытием мушкетов и арбалетов второй шлюпки. Мне эта предосторожность казалась излишней. Берег выглядел мирным и безмятежным, но у маринеров на сей счет было свое мнение. Разведчики побродили по берегу около Оры и, похоже, ничего не нашли. И тут Рене не выдержал. Я не стала проситься на капитанский баркас. Это было бы слишком, но зато я получила прекрасную возможность увидеть, как Рене легко выпрыгнул в оставленный волной пенный след, и тут же, словно по волшебству, расступились сплетенные ветви, пропустив несколько гибких высоких фигур. Лиц я, разумеется, рассмотреть не могла, но по походке, изящной и упругой, по легким одеждам чистых и ярких цветов, я без труда узнала эльфов. Так вот, кому принадлежал легендарный заморский край». 2231 год от Великого Исхода, 17-й день месяца Лебедя, Серое море, лунный остров. Рене с первого взгляда узнал прихотливо изрезанную сверкающую горную цепь. Что ж, их пропустили, Эмзар все рассчитал верно. Адмирал, сердце которого бешено колотилось, ничем не выдал своего волнения. Высадка шла по раз и навсегда заведенному в Иланде закону. Зеленый полок леса оставался неподвижным, и Рене подумал, что эльфы вполне могли уйти отсюда. от Отчего-то стало очень жаль. Его жизнь с перворожденными не была особо радостной. Какая может быть радость у капитана, потерявшего корабль и оказавшегося среди малопонятных существ, в сравнении с которыми первый паладин Зеленого Храма казался полным несмышленышем? И все равно... Рене было бы безмерно жаль, если бы берег золотых пчел превратился в просто необитаемый остров. Эландец с трудом дождался возвращения разведчиков, но далее пребывать в роли наблюдателя не смог. Берег манил с небывалой силой. Баркас ткнулся в песок, крупный, отливающий старым золотом. Капитана окружили забытые, но незабываемые запахи, цветущего жасмина и маленьких алых роз, горьких перестых трав и меда. А потом из чаще вышли эльфы, впереди которых шел улыбающийся Логриэль Норгерель. «Я рад, что ты вернулся и не один. Что ж, спаситель не забыл за эти годы языка спасенного. Я пытался вернуться раньше, Рене с радостью пожал протянутую руку, но, похоже, меня не хотели видеть. Да, моя мать до недавнего времени полагала это ненужным». 2231 год от Великого Исхода. Семнадцатый день месяца лебедя. Лунный остров. Вот и настал тот час, которого Залиэль ждала так долго, что уже перестала ждать. Собственно говоря, ради этой встречи она и жила все эти годы и столетия. Странно только, что в первый раз она ничего не поняла и ничего не почувствовала. Ее сын, заметивший в море привязанного к маще смертного, спас его из простого милосердия, а ей... Ей это показалось отвратительным. Как этот посмел вернуться живым, если Лорен пропал, так и не разгадав проклятую тайну? Залиэль прекрасно помнила день, когда, уступая настойчивым просьбам Лагриэля, склонилась над умирающим моряком, поднявшим на нее затуманенные глаза, глаза Эмзара. Разумеется, она спасла его и постаралась не замечать, что Лагриэль обучает его языку и магии. Уже тогда Залиэль показалось, что что-то с этим человеком не так. Было в нем нечто трудноуловимое, опасное и чужое, но была в нем и ее кровь, кровь звездного лебедя. Залиэль до сих пор не знала, чувствовал ли это ее сын или же просто шел по стопам сгинувшего отца, всегда сострадавшего людям. В этом Лорен мало отличался от своего божественного покровителя. Впрочем... Она сама была не лучше, когда после первой и последней битвы с былыми богами пропустила маленькую смертную на запретное поле. Тот, кто любит сам, покровительствует этой чужой любви и невольно сверяет свои деяния по деяниям и мыслям возлюбленного. Лорен, безусловно, помог бы Инте, и Изалиэль поступила так же. Это стало ее маленькой тайной. которой она в глубине души гордилась и иногда порывалась рассказать ему, но всякий раз что-то мешало, а потом уже стало некому рассказывать. Разве что этому смертному с глазами эльфа и скрытой внутри странной силой, природы, которой она не могла понять, пока не начало исполняться пророчество, о чем ей услужливо поведало ее озеро. То, от чего она бежала, о чем думала забыть, всегда догоняло ее. Так вышла и с озером Глазом в убежище, некогда созданным ею самой, затем надолго забытым и вновь разбуженным приступившими магами. В своем озере здесь она видела все отражавшееся в темной воде далекого пантанского пруда. Конечно, можно было не смотреть, но Залиэль ночная фиалка знала, что должна испить чашу до конца. Знала, что грядет нечто, что Лорен нет, не по приказу. по просьбе великого Ангеса, хотел предотвратить. Теперь это придется сделать ей, и какая-то изначальная справедливость была в том, что случившееся стало следствием ее давнего неразумного поступка. А ведь еще недавно, когда Лагриэль предложил странному смертному остаться с ними, а тот отказался, Залиэль ночная фиалка испытала чувство, похожее на облегчение. Пусть уходит в свой жестокий и грубый мир и не напоминает ей о том, что где-то за морем есть и другая жизнь, жизнь, которую Лорен пытался защитить. Она слишком хорошо помнила, как однажды ее возлюбленный нашел в дальних горах, тогда они еще не ушли за море, истекающего крови человека. Эрасти, так его звали, Эрасти Церна. И билась в нем немыслимая любовь к жизни, к этому миру, к тем, кто живет, дышит и чувствует. За любовь эту он заплатил дорого, предательством лучшего друга, разбитыми надеждами и отрубленными руками. Лорен, использовав талисман Ангеса, вылечил странного смертного и попробовал обучить его магии. Странно, но спасенный вскоре кое в чем превзошел своего учителя. Лунный король так и не смог понять почему, но для него это было неважно. Он и раньше с готовностью помогал смертным магам, или, как их называли соплеменники, приступившим, полагая, что каждый, в ком горит огонь познания и жертвенности, имеет право овладеть силой. Залель всегда смеялась над этим утверждением, напоминая о множестве тех, кто готов принести в жертву сотни миров, лишь бы кому-то что-то доказать или что-то для себя получить. Лорен с ней не спорил, но продолжал поступать по-своему. Как бы то ни было, но Эрасти Церна показался лунному королю именно тем, кого он столь долго искал, исполняя волю Ангеса, а именно плотью от плоти рассветных земель, способным взвалить на свои плечи ношу, брошенную светозарными. Церна должен был стать первым в плеяде великих магов, хранителей и повелителей свободного мира. Не смог». сгинул вместе с переданным ему Лореном наследством, про которое сама Залиэль когда-то не желала ничего знать, а теперь узнать было просто не у кого. Тот, ради кого она сначала обманула, а затем и бросила свой клан, исчез за жемчужными рифами. Что-то нашептало лунному королю, что средоточие зла, погубившего Цирну и готовящегося поглотить все рассветные земли, лежит на закате за Серым морем. И Лорен увел тех, кто еще шел за ним на эти острова. Остаток клана Серебряной Луны, уставший от скитаний и войны с уцелевшими сородичами из клана Лебедя, охотно отгородился от былого бесконечной морской гладью и кольцом ветров, отгонявших от островов не в меру любопытных. И только Залиэль знала, что Лорена привело сюда нежелание обрести столь желанный остальным покой, но потребность быть ближе к неведомой угрозе. Потянулись странные годы, когда лунный король, читая по звездам и раковинам, вслушиваясь в голос волн, склоняясь над созданным ею зачарованным озером в кратере вулкана, пытался постичь природу опасности. Не постиг и решил отправиться туда сам, на единственном уцелевшем с прежних времен корабле лунный зверь, с тремя десятками самых верных ушел и не вернулся. Она звала и искала, но не могла докричаться и найти ни среди живых, ни среди мертвых. С тех пор в клане Серебряной Луны не строили больших кораблей и не покидали своих островов, а легкие лодки, огражденные защитными заклятиями, сиротливо лежали на золотом песке, пока морское течение не вынесло к рифам обломок мачты с привязанным к нему человеком. Теперь этот человек вернулся, и не один». Залиэль вздрогнула, увидев стоящего с ним плечом к плечу золотоволосого эльфа, как две капли воды, похожего на Лорена. А еще с ними была женщина, странное существо, отмеченное печатью чудовищной силы, женщина, связанная неразрывными узами с голубоглазым моряком. Залиэль хорошо знала пророчество и все поняла сразу же. Вот она, Эстель Аскора, та, что может разорвать смертный круг. Теперь или она, Залиэль, вместе с этими тремя совершит то, что не удалось Лорену сарасти, или же этот мир и все они вместе с ним стремительно понесутся к страшному концу, потому что хозяин судеб и времен уже отпустил поводья и теперь оставалось или попробовать остановить мчавшихся лошадей, или же погибнуть под его стремительной колесницей. Что ж. За века одиночества она смогла понять и узнать достаточно, чтобы попробовать сделать то, что не удалось Лорену. Конечно, жаль сына Астани, жаль и этого смертного со смешанной кровью, который вряд ли вновь увидит родные скалы, но всего жальче эту женщину и ее любовь, потому что отныне ей придется бесконечно идти босыми ногами по битому стеклу, как это делала она сама. Залель еще раз оглядела гостей своего острова. Что ж, приговоренные к самому страшному имеют право на маленькие радости. Две-три кварты на островах подарят им столько счастья, сколько они смогут перенести, а потом? Потом каждый вступит на свою дорогу и пройдет по ней до конца. И она сама, наконец, уйдет к своему королю, исполнив долг и обретя взамен высшую свободу. 2231 год от Великого Исхода, 17-й день месяца Лебедя. Арция Монт. Сейчас они должны быть где-то возле островов сиреневых птиц. Рене Чари указал кончиком кинжала место на видавшей виды карте, которую он не отдал бы за все сокровища мира, так как это был подарок отца. Как бы я хотел быть с ними? Все бы хотели, — заметила белка, внимательно наблюдавшая за манипуляциями своего приятеля. На корабле интереснее, чем в этом дурацком дворце. Его даже с замком-то не назовешь. Ни оружейного двора, ни зверинца, ни башен. Одна позолота до тряпки. Девочка неодобрительно взглянула на Палеры с какими-то фантастическими деревьями. Глупость какая. Не может на розах виноград свести. — Это так называемый стиль шабо, — вздохнул Рене-младший. — Конец прошлого века. Мне отец велел разобраться в арцистском искусстве, вот я и разбираюсь. «Бедняга!» — посочувствовала Белка и тут же переключилась на другое. «А у меня скоро брат будет. То есть, может, и сестра, но брат полезнее. Мне отец написал». «Так прямо и написал, что полезнее», — поддразнил Ри. «Нет», — честно призналась дочка Шандера. Он спросил, хочу ли я, чтобы... Ну, то, что они всегда в таком случае спрашивают. Можно подумать, я ничего не понимаю. «Ну и что ты сказала?» «Конечно, то, что отцу понравится...» Как я рада и так далее. Белка деловито запихнула высунувшегося было у нее из-за пазухи хомяка Фиделиуса, пойманного на поле боевой славы и торжественно нареченного в честь толстого и нужного брата церемонемейстера. Отцу здорово досталось. Я хочу, чтобы у него все было хорошо. Он заслужил, да и Ланка раньше ничего была. Она хотя бы шпагу в руках держать умеет и в тряпке не кутается, но Герика, когда поумнела, стало лучше. Мне Геро тоже нравится. Хоть бы они возвращались поскорее. Вернуться, утешила Белка. Твой отец всегда возвращается, когда нужно, а Геро без него никуда. Да ты никак чего-то боишься. Нет, ну то есть да. А вдруг они? Ну, не то чтобы совсем вернуться, но задержаться. Куда-нибудь еще нужно будет сходить там. Ну, значит, сходят. Девочка пожала плечами. Пусть уж лучше все как следует разузнают. — Ты ничего не понимаешь. Ри отложил свою карту. — Если отец не вернется к осени, что мы будем делать? — То, что нужно, — отрезала Белка. — Ты сын Рене, значит, будешь править, а я тебе помогу.